Очевидно, у многих людей в николаевские времена отношения к телесным экзекуциям почти не отличались от отношения к ним в XVIII веке. Все так же порку считали нужной, полезной и предпочитали ее всем остальным карам. Томительная долгая эволюция суждена была в России телесным наказанием. Неограниченно господствовали кнут и жестокие членовредительства в Московской Руси. Пётр присоединим к ним немецкие шпицрутыны. Далее выступает на сцену плети. Они вытесняют постепенно ботоги, вытесняют и кнут, и к половине XIX века вместе с розгами начинают играть ту же роль, которая раньше принадлежала торговой казни и палкам. К этому времени уже вымирают члены вредительства, зарывается в землю кнут но нисколько не сокращаются все же жестокие и позорные расправы с преступниками. «Кнут мало-помалу сокращался в числе ударов, а впоследствии и вовсе разменен на плети, которые, в свою очередь, сперва приведены в систему, потом усовершенствованы и отрехвощены, и, наконец, со спины спущены на более мягкие части», — замечает Равинский. И по-старому этим усовершенствованным орудием забивали насмерть так же, как и шпицрутинами, по-старому публично обнажали женщин, и лишь немногие избранные избавлялись от розок и треххвостки. Далее станешь ты уличным вором, будешь захвачен ты ночью дозором, крепко тебя за почетный твой труд, руки скрутят и во строк отведут. Тут может быть тебе друг мой сердечный плетью отпоччет мастер заплечный и побредёшь ты известным путём в серые сермяги с бубновым тузом, говорится в одном малоизвестном стихотворении. А количество телесных экзекуций перед реформой лучше всего можно судить по следующим цифрам. за 1856, 1857. 1858 годы было наказано публично плетьми одних только женщин в московской губернии пять, в петербургской и столице две, в виленской, гродненской, ковинской 21, в киевской, подольской, волынской 13. в новороссийской и биссарабской 18, в оренбургской и самарской 8. О жестокости этих экзекуций мы уже довольно говорили. Многие такую расправу считали необходимой, но многих она глубоко возмущала. Избиваемому сочувствовали и жалели его, и попутно выражали своё недовольство. Само правительство уже ясно сознавало, Необходимость коренной реформы